Глава семнадцатая. «Ань, а что это она тут делала?» Макс поцеловал меня в щеку и вручил цветы. «Да так на чай приходила. С каких пор консьержка стала приходить к тебе на чай? А что тут, собственно, такого?» Моментально встала я в позу. «Да ничего». Макс снял ботинки и прошел в гостиную. «Просто ты же звезда». «И что из этого?» «Ты звезда, а ведешь себя черт знает как». «И как я себя веду?» «Неподобающим образом. Ты же теперь знаменитость, живешь в Москве, а замашки у тебя остались какие-то провинциальные». «Какие у меня замашки?» — вскипела я. «Провинциальные». «Провинциальные, говоришь?» «Провинциальные». Не удержавшись, я сняла с ноги тапочки и запустила в Макса. Макс наклонил голову, и тапка пролетела мимо. Макс улыбнулся. «Анька, ты что кидаешься-то? Ты что, обиделась, что ли?» — Обиделась, москвич Хренов. — Ну, тогда прости. Я не хотел тебя обидеть, поверь. Не хотел. Ну, сама посуди на с этой консьержкой чаи гоняешь. Ты с ней должна официально здороваться, и все. И то не ты первая, а она. Ты по рангу выше. — Выше кого? — Она всего лишь дежурная по подъезду, а ты известная актриса. Улавливаешь разницу? Ну, веди ты себя прилично, ей-богу. Макс, скажи правду, ты на тетю Валю взъелся, потому что она тебя не взлюбила? Да мне плевать, взлюбила она меня или нет. Мне вообще начхать, как она ко мне относится. Я просто не хочу когда-нибудь увидеть, как ты пьешь чай и разговариваешь по душам с дворником или сантехником. А с чего ты взял, что я по душам разговаривала? С того, что у тебя глаза красные, зареванные, ревела, значит. Ничего я не ревела, я просто себя неважно чувствую. Так я тебе и поверил. Макс посмотрел на цветы и обиженно произнес. — Ань, ну ты хотя бы в воду поставила. — Извини. Я собрала с комода цветы и поставила их в вазу с водой. Выйдя из кухни, я посмотрела на настенные часы и подумала, что должна под любым предлогом уехать из дома и встретиться с Михаилом. Но что-то придумывать мне не пришлось. Макс стоял у зеркала, поправлял галстук и, по всей вероятности, не собирался снимать плащ. — Макс, а ты что не раздеваешься-то? — Да я ненадолго заехал. «Как это ненадолго? Я просто хотел подарить тебе цветы. И все?» «Ань, ну не злись. Мне хотелось тебя порадовать цветами. Скажи, они тебе понравились?» Возникла секундная пауза, но я все же нашла в себе силу, чтобы ответить. «Конечно, понравились. На то они и цветы, чтобы нравиться. А я думала, что ты пришел ко мне совсем? Я хочу завтра утром поехать в магазин и купить тебе красивый халат, чтобы ты в нем по дому ходил. Как ты на это смотришь?» — Положительно. Я из него вылезать не буду, — рассмеялся Макс. — Это же так здорово, иметь вещь, подаренную любимой женщиной. Он подхватил меня на руки и, сев на диван, посадил к себе на колени. — Ты что делаешь-то? — Анька, ты меня любишь? — Люблю. — А я без тебя просто жить не могу. — А куда ты собрался? — Ань, у меня дочка приболела. Я сейчас домой поеду. Она простудилась, подхватила грипп. — Это кто тебе сказал? — Мне позвонила жена. Макс тяжело вздохнул и сам себя поправил. Вернее, бывшая жена. — Почему бывшая? Она настоящая. Вы же пока не разведены. — Но ведь мы с ней не живем. Штамп в паспорте не имеет никакого значения. — Так ты сейчас едешь к дочке? — Да, я побуду с ней, уложу ее спать. Ты ведь не против? — Нет, в моем голосе не было радости, да и откуда ей было взяться. Кстати, можно я куплю ей какую-нибудь красивую куклу? Правда? А почему бы и нет? Молодчинка. Макс старался улыбнуться, но у него ничего не получилось. Его мучило чувство вины, и я не могла этого не увидеть. Макс, скажи правду. Твоя жена приезжала к тебе в офис с ребенком и умоляла вернуться? Глаза Макса забегали, в них появилось беспокойство. Откуда ты знаешь? Сегодня она была здесь. У тебя? Да. Когда? До того, как приехать к тебе в офис. Она разговаривала с тобой. Нет, меня не было дома. Она изливала душу дежурной по подъезду. Я не знал. Поэтому я тебе об этом говорю. Хочу, чтобы между нами не было лжи, — саркастически заметил я. Ань, прости, я тебя обманул только по одной простой причине. Не хотел причинить тебе боль. Своим враньем ты причиняешь мне намного больше боли. Макс посмотрел на меня, не отрывая глаз, словно изучал, а я под его пристальным взглядом почувствовала себя как-то неуютно и одиноко. Мне показалось, что я что-то ворую, чужое счастье, чужую жизнь. И все же нас слишком многое связывало. Взаимное чувство нежности, любви и согласия, трогательная интимность и сумасшедшая страсть. Я больше не хотела быть одинокой. Я мечтала чувствовать постоянную поддержку и заботу. Хотела радоваться жизни. Чаще смеяться. Она приехала, мы попили кофе, поговорили. Ты же знаешь, что я просто с ума схожу по дочери. А тут она позвонила мне на мобильный и сказала, что у Машеньки поднялась температура. Она что, не знает, как сбивать температуру? Знает. Просто это у нас привычка такая осталась. Какая еще привычка? Когда дочка болеет, моя жена, вернее, моя бывшая жена звонит мне. И я бросаю все на свете, все неотложные дела, и еду к ней. Ты сказал, что бросаешь все на свете? Это значит, что сейчас ты бросишь меня? Ань, я только немного побуду с девочкой и уложу ее спать. Это же моя дочь, пойми. Не знаю, чем ты можешь помочь, ты же не врач. Я слезла с колен Макса и села рядом. Я могу помочь тем, что побуду с ней. А когда у нас появятся общие дети, ты будешь бросать не только меня, но и наших детей? — А ты хочешь сказать, что когда-нибудь у нас появятся дети? — спросил Макс, дрогнувшим голосом. — А почему бы и нет? Когда двое решают жить вместе, у них обязательно появляются дети. Разве ты об этом не знал? — Я был бы счастлив, если будет так. — И о чем ты разговаривал со своей бывшей женой? Я сказал, что никогда не вернусь. — Это правда? Ты так и сказал? — Так и сказал. А она? — А она? Я чувствовала себя идиоткой, но не задать этот вопрос я не смогла. А что она может сделать? Ничего. Ты не бери в голову, это совершенно нормально, что я навещаю ребенка. Было бы намного хуже, если бы я ее забыл. Мы с женой очень хорошо понимаем друг друга. Мы прожили много лет, и это нельзя сбрасывать со счетов. Многое друг о друге знаем. Просто так бывает, что совместная жизнь становится невозможной. Кому-то может нравиться терпеливые жены, которые живут в угоду мужчине и никогда ничего не скажут против. Они не закатывают истерик и скандалов, они просто хотят быть рядом. Не мешать, не учить, не переделывать, а просто быть. Так и моя жена. Я верю, что она найдет в себе силы и устроит свою жизнь, а может быть даже выскочит замуж в этом году. Макс говорил, избегая смотреть мне в глаза. А я не смогу жить слишком терпеливой и чересчур понимающей женой. Вернее, мог, пока не встретил тебя. Ань, мне очень тяжело, и ты можешь мне помочь. Чем? Ты должна уважать мое желание как можно чаще видеться с ребенком. Я уважаю. Просто не хочу, чтобы ты меня обманывал. Я немного помолчала, но затем все же спросила то, что меня волновало больше всего на свете. Макс. «А праздники мы будем встречать вместе? Или ты будешь дома?» «Я об этом как-то не думал», — Угрюмо пожал плечами Макс. «Смотря какие праздники. Новый год я всегда встречал с дочкой. И с женой?» «И с женой, конечно. Но ведь тогда у меня не было тебя. А сейчас у меня появилась другая семья». Макс заметил, что я напряглась и постарался смягчить удар. «Анечка, ну что ты так переживаешь? Все будет хорошо». И я тебе обещаю, что все наладится. Больше она сюда не придет и не станет закатывать истерики и изливать душу. И я тебе обещаю, что больше этого не будет. Я сам разберусь со всем этим. Честное слово, сделаю так, что тебя это больше никогда не коснется. И насчет праздников не переживай. Праздники встречают с тем, с кем живут. Я посмотрела на Макса и еле слышно спросила. «Макс, а может тебе вернуться?» что я говорю может тебе вернуться ты этого хочешь причем тут хочу я этого или нет я может много чего хочу да не все наши желания совпадают с нашими возможностями, просто мура какая то получается и я хотела чтобы все было совсем не так какая еще мура самое обыкновенная говорят же что на чужом несчастье счастье не построишь — Ерунда это все. Мы живем во имя любви. А она того стоит. — Макс, если бы я с самого начала знала, что ты женат, я бы не приблизилась к тебе даже на метр. — У тебя всегда было такое отношение к женатым мужчинам? — С некоторых пор да. — Но теперь уже ничего не изменишь. Ты приблизилась. Засмеялся Макс и поцеловал меня в щеку. Я посмотрела на свои босые ноги и грустно заявила. — Если бы у меня сейчас были тапочки, я бы обязательно их в тебя запустила, и тебе бы не удалось увернуться. — Как хорошо, что у тебя нет тапочек. Макс не выдержал обнял меня так, что я чуть было не задохнулась. — Макс, ну пусти, ты чего? Мне показалось, что еще немного, и он просто меня раздавит. — Анька, а хочешь, я когда-нибудь познакомлю тебя со своей дочерью? — Конечно, хочу, только... — Что только? Только, по-моему, вряд ли мы сможем подружиться. Почему? Потому что ее мама наговорит ей про меня всяких гадостей и по-своему будет права. Девочка будет считать меня плохой тетей, которая украла любимого папочку. У меня у самой так в детстве было, когда отец полюбил другую женщину и ушел к ней от нас с мамой. Я возненавидела не только эту женщину, но и отца. Мы не разговаривали долгие годы. Мать постоянно мне внушала, что он очень плохой, просто ужасный человек, что он бросил нас в самый тяжелый момент нашей жизни. Для того, чтобы я его поняла и простила, потребовались годы. Своим появлением в его жизни я могу нанести ей психическую травму. Не говори ерунды, я все сделаю как надо, и я уверен, что вы очень даже подружитесь, и ты полюбишь мою дочь. Вот увидишь, она само очарование». Я чувствовала боль от нашего тяжелого разговора, но все же тщательно пыталась ее скрыть. Я смотрела на Макса, а думала только о том, что он женат. Если бы я раньше знала, что он женат, если бы, я бы смогла с собой справиться, я бы смогла его отпустить. А теперь поздно. Я опять переоценила мужчину, забыла, что мужчина может что-то скрывать, а именно свою настоящую личную жизнь, хотя он и твердит постоянно, что ее нет. «Ну, не смотри ты на меня так!» Макс не скрывал, что сильно переживает. «Дай мне немного времени, я со всем этим справлюсь. Мне нужно к этому привыкнуть. Вот увидишь, все образуется. Понимаешь, единственное, из-за чего я по ночам уснуть не могу, так это моя дочь. Она очень страдает». Тетя Валя сказала, что девочка прекрасно выглядит. «Да что может знать твоя тетя Валя? У нее у самой-то хоть дети есть?» «Да, она вырастила одна-троих детей, причем без мужа». Вот видишь, не все мужчины помогают своим детям, далеко не все. Значит, все, что я делаю, достойно уважения. А никто и не сомневается. Я встала с дивана, мельком посмотрела на часы, присвистнула и принялась собираться. Михаил, наверное, уже замучился ждать и скоро будет звонить. — Ань, а ты что, тоже куда-то собираешься? — Да, у меня есть кое-какие дела. — А какие? «Макс, это касается только меня», — резко ответила я и пересекла дальнейшие расспросы. «Аня, ты, наверное, позабыла, что теперь живешь не одна. В конце концов, я твой муж и имею право знать, куда моя жена собралась на ночь глядя». «Во-первых, ты мне пока еще не муж. Ты сначала со своей семьей разберись, а то мне что-то вообще наше с тобой будущее начинает казаться туманным. Во-вторых, я тоже еще не привыкла к тому, что я живу не одна». «Даже если ты и станешь моим мужем, ты должен знать, что я женщина самостоятельная и всегда поступаю так, как считаю нужным. Мне тоже, может, время требуется. Ты что, меня к моей дочери ревнуешь, что ли?» «Дурак ты? Ревнуют только те, у кого комплекс неполноценности». «Сама ты дура. Ревность не говорит о комплексах. Ревнуют, когда любят, а я уверен, что ты меня любишь». «Правильно, люблю. Если бы не любила, отправила бы тебя домой». Нужно быть честным до конца. Я, когда в больнице услышала, что ты женат, от стыда чуть сквозь землю не провалилась. Меня такой законченной идиоткой еще никто никогда не выставлял. Очень жаль, что я это от посторонних услышала, а не от тебя лично. — Анютка, прости. — Хорошо, прощаю. Я тебе все прощаю. Уж что-что, а прощать я умею. Слишком много мне в этой жизни прощать приходилось. Сидела, как дура, в больнице тебя выхаживала, на работу не ходила, бульончики таскала. А после меня к тебе твоя жена приходила. Прямо двоеженец какой-то, ей-богу. Макс, ты мне ответь сейчас, пожалуйста, на один вопрос. Скажи правду. Ты умеешь говорить правду? Конечно, умею. Ты что, несешь? Вот и хорошо. А то что-то я в этом сомневаться стала. Макс, ты спишь с женой? Что? Не придуряйся у тебя очень хороший слух я задала тебе вопросы и хочу услышать ответ ты спишь с женой да как я могу с ней спать если я с ней не живу макс уставился на меня словно пораженный током и изменился в лице чтобы с женщиной спать не обязательно с ней жить в одном доме макс вскочил с дивана и стал нервно мерить комнату большими шагами анна Я, конечно, понимаю, что ты у нас женщина до неприличия упрямая, и до чужого мнения тебе никогда не было особого дела, потому что ты никогда не видишь и не слышишь, что творится вокруг. Ты занята только собой. Но я уже давно не сплю с женой. Очень давно. Черт возьми, мы же женаты несколько лет. Да, я это от тебя скрыл. Да, я такой законченный подлец, и я боялся, что это когда-нибудь откроется». Ты даже не представляешь, как я этого боялся, и как мне самому было от этого плохо. Но я скрыл это только для того, чтобы не потерять тебя. Я полюбил тебя сразу, как только увидел. Так что же, по-твоему, я должен был тебе сказать? С нелюбимой женщиной и несколько лет жизни с обожаемой дочерью? Именно это ты и должен был мне сказать. Но я боялся. Я боялся, что ты меня не поймешь, боялся тебя потерять. Пойми, теперь я с тобой. Все это все это осталось в прошлом. Но я не могу перешагнуть через это прошлое. Это будет ужасно. Я не могу так просто порвать со своей семьей. Тогда вернись. Но ведь тогда я потеряю тебя. Разве тебя устроит роль вечной любовницы? Нет, милый. Роль вечной любовницы меня не устроит. Меня устроит жизнь, где нет лжи. Я не хочу жить, подобно женщинам, которые отчаянно и совершенно бессмысленно борются за сердце любимого и годами выслушивают подобные басни. «Анна, это не басни. Это жизнь. Мне не нужна такая жизнь». На моих глазах показались слезы, и я уже почти перешла на крик. «Лучше никакой личной жизни, чем такая. У меня своих проблем по горло. Зачем мне новая головная боль? Если ты хочешь со мной жить...» то, пожалуйста, разберись со своими проблемами сам и сделай это как можно быстрее. Подойдя к зеркалу, я подкрасила губы и уже более спокойно спросила. — Ты когда вернешься? — Посижу немного с дочкой, уложу ее спать и приеду. А ты? — Я тоже. У меня серьезный деловой разговор с одним человеком. — А что это за разговор? — Это касается моей работы. — Он для тебя очень важен? — Несомненно. Этот разговор касается денег. Ань, но ведь ты знаешь, что всех денег не заработаешь. Всех нет. Но кое-что я должна зарабатывать. А почему разговор так поздно? Потому что днем я была занята. Значит, сейчас ты будешь встречаться с мужчиной. С деловым партнером. Какое это имеет значение? Твой деловой партнер мужчина? Мужчина. Но для меня он просто деловой партнер. Ты, как освободишься, сразу мне позвони, я постараюсь приехать к этому времени. — Хорошо. Как уложу дочку спать, сразу тебе позвоню. — Будь другом, сделай одолжение, и я надеюсь, что ты не составишь компанию своей жене на ночь. — Ань, ну зачем ты так говоришь? — Извини, — сказала я и, приблизившись к Максу, прижалась к его могучей груди. — Извини. — Эта проклятая ревность? Мне за себя очень стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. Просто я очень сильно тебя люблю. Макс, ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю.